сдал я им пистолет и пошел из рук в руки, а к вечеру очутился уже у полковника, командира дивизии, к этому времени меня и накормили, и в баню сводили, и допросили, и обмундирование выдали, так что явился я в блиндаж к полковнику, как и полагается, душой и телом чистой и в полной форме.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 А когда вернешься к нам, посмотрим, куда тебя определить. И полковник, и все офицеры, какие у него в блиндаже были, душевно попрощались со мной за руку. И я вышел окончательно разволнованный, потому что за два года отвык от человеческого обращения. И заметь, браток, что еще долго я, как только с начальством приходилось говорить, по привычке невольно голову в плечи втягивал. Вроде боялся, что ли.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 А через две недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет, и я, признаться, затасковал. Еда и на ум не идет. Сон от меня бежит. Всякие дурные мыслишки в голову лезут. А третьей недели получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, столяр Иван Тимофеевич. Бог никому таких писем получать. Сообщает он, что еще в июне 42 -го года немцы бомбили авиазавод и одна тяжелая бомба попала прямо в мою хотенку. Ирина и дочери как раз были дома. Ну, пишет, что не нашли от них и следа на месте хотенки глубокая яма.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 Еще тогда подсказал ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете. А я ее тогда оттолкнул. Была семья свой дом, все это лепилось годами, и все рухнуло в единый миг. Остался я один, думаю.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 Рассказчик на минуту умолк, А потом сказал уже иным, Прерывистым и тихим голосом. «Давай, браток, перекурим, А то меня что-то у души давит». Мы закурили. В залитом полой водой лесу Звонко выстукивал дятел. Все так же лениво шевелил Сухие сережки на альхе теплый ветер, Все так же, словно под тугими белыми парусами Проплывали в вышней синеве облака Но уже иным показался мне в эти минуты скорбного молчания Безбрежный мир Готовящийся к великим свершениям весны К вечному утверждению живого в жизни Молчать было тяжело, я спросил Что же дальше? Дальше-то... Нехотя отозвался рассказчик. Дальше получил я от полковника Месячный отпуск. Через неделю был в Воронеже. Пешком дотопал до места, Где когда-то семейно жил. Глубокая воронка, Наполненная ржавой водой. Кругом бурьян по пояс. Глушь. Тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же мне был браток! Постоял, Поскорбил душою И опять пошел на вокзал. И часу оставаться там не мог. В этот же день я уехал обратно в дивизию. Но месяца через три И мне блеснула радость как солнышко из-за тучи. Нашелся Анатолий. Прислал письмо мне на фронт, видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа, Ивана Тимофеевича. Оказывается, попал он поначалу в артиллерийское училище. Там-то и пригодились его таланты к математике. Через год, с отличием, закончил училище, пошел на фронт, и вот уже пишут, что получил звание капитана. Командует батареей сорока Имеет шесть орденов и медали Словом, обштопал родителя со всех концов И опять я возгордился им ужасно Как ни крути, а мой родной сын Капитан и командир батареи Это не шутка Да при таких орденах Это ничего, что его отец на студебекере снаряды возит И прочее военное имущество Отцово дело отжитое, а у него, у капитана, все впереди. И начались у меня по ночам стариковские мечтания. Как война кончится, как я сына женю, И сам при молодых жить буду, плотничать и внучат нянчить. Словом, всякая такая стариковская штука. Ну и тут получилась у меня полная осечка. Зимою наступали мы без передышки, и особо часто писать друг другу нам было некогда. А к концу войны, уже возле Берлина, утром послал Анатолию письмишко, а на другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном к германской столице разными путями, но находимся один от одного поблизости. Жду не дождусь прям таки нечаю, когда мы с ним свидимся.